Глава двадцать первая «Прошу вас, принц, проходите и присаживайтесь», — предложил принц Олег, делая вид, что не услышал последних слов арестованного. «Думаю, нам предстоит долгий разговор». Мягко ступая, Трой прошел от двери и остановился перед напрягшимся в своем кресле Дорелом. Оглядел его с ног до головы и спокойно предупредил. «Держись подальше от леди Тротианы. после чего отвернулся и поинтересовался у принца Салеха. «Не пора ли снять с меня наручники? Вы же не думаете, что я кинусь бежать и улечу отсюда без трати?» Через минуту он сидел в кресле, потирая ноющие от браслетов запястья, Не обращая внимания на недовольные взгляды мужчины в соседнем кресле, спокойно взял предложенный хозяином бокал и сделал глоток. «Что здесь происходит? Почему нас арестовали?» Не успели мы прилететь, принц Олег. И для чего так срочно потребовалось тратьте, чтобы вы прислали официальное требование моему отцу отдать ее? Не отвечая, Олег с задумчивым видом прошелся по комнате. Затем взял со стола свиток, скрепленный алой печатью, при виде которой у трое недоуменно приподнялась бровь. Протянул его бывшему пленнику и признался. Похоже, кто-то ведет игру против нас обоих. принц Трой-Аниар, и его целью является столкнуть наше королевство лбами. Понять бы еще кто и зачем. Тратиана Аль-Таунсен «Располагайся, дорогая. Надеюсь, вам здесь будет комфортно». Стефи первой зашла в просторную кремово-голубую спальню и остановилась в центре, вопросительно взглянув на меня. «Вам?» – уточнила я, рассматривая изящно обставленную комнату с высокой кроватью в центре. Мы не можем жить строем вместе. Почему? удивленно приподняла брови Стефи. Ты сама сказала, что он твой муж. Муж, но не настолько. Я смутилась под насмешливым взглядом сестры. Да, а что тогда я видела в той комнате, где вас держали под арестом? Я вздохнула. Все сложно, сестричка. Мы строим, в общем, наш брак не настоящий. «Через несколько месяцев брачная вязь исчезнет с наших рук, и мы...» «Мы будем свободны друг от друга!» Мой голос дрогнул. «Богиня по ошибке соединила нас!» «По ошибке!» — задумчиво повторила Стефи и отвернулась, чтобы поправить букет каких-то нежно пахнущих цветов, стоявших в вазе на столике у окна. «Раз ты не собираешься быть женой Троя...» «Ты заметила, какими глазами смотрел на тебя Дарел?» — хихикнула она через несколько мгновений. От воспоминания о взгляде ярких синих глаз мужчины, повстречавшегося нам в коридоре, мои щеки вспыхнули. «Мне показалось, он смотрел на меня нагло», — бутнула недовольно, чтобы скрыть смущение. «О, нет, дорогая, это была вовсе не наглость, поверь». Нежно рассмеялась Стефи. Она прошла к кровати, села на край и похлопала рукой рядом с собой. «Сядь, давай поговорим. Что между вами произошло? Почему вы оказались женаты, но не стали супругами? Во всех смыслах?» — спросила, когда я села рядом, и, прижавшись к ее боку, положила голову на плечо. В детстве я часто сидела так с мамой, рассказывая ей свои обиды и горести. Вспомнив про родителей, я схлипнула, чувствуя, что вот-вот расплачусь. Сползла вниз и, устроив голову на коленях сестры, Принялась рассказывать. Вот так все и случилось. Понимаешь, он вообще обо мне не думает. О том, чего хочу я, о моих мечтах. Только и говорит, что я должна соответствовать статусу жены принца. А когда я не согласилась, просто отказался от меня. Через некоторое время закончила я свой горестный рассказ. Снова всхлипнула и добавила. А недавно Трой решил, что мы будем каждый жить своей жизнью и... Встречаться с кем хотим. И сам уже любезничает с этой мерзкой диканшей. Бедная моя девочка. Рука сестры нежно погладила меня по волосам. Стефи помолчала, раздумывая, а потом произнесла. Не обижайся, но мне кажется, твой трой очень даже считается с твоими желаниями. По крайней мере, он пытался с тобой договориться. Озвучил, как видит эту ситуацию. Надеюсь, что и ты поймешь его. Я резко поднялась с колен Стефи и возмущенно уставилась на нее. Как она может такое говорить? До ни секунды не думала о моих чувствах. Сестра помолчала и, хихикнув, добавила. Если бы я захотела учиться где-то вдали от Салеха, он просто разнес бы по камушку то место, куда я собралась. А меня без разговоров запер бы. и, скорее всего, в спальне с собой вместе, пока эта дурость не выветрится из моей головы. Я подскочила на ноги и, сжав пальцы в кулаки, со злостью вскричала: «Ты с ним заодно, Стефи! Почему никто не хочет встать на мою сторону? Наша кузина Дес тоже наговорила мне ерунды!» «Трати, погоди!» – вскричала Стефи, когда я начала отступать к двери, не желая больше ее слушать. «Это мое мнение!» Но я в любом случае поддержу тебя и твое решение относительно учебы и замужества. Я помотала головой. Мне надо побыть одной, Стив. Я хочу погулять. Могу я воспользоваться вашим садом?» «Конечно, сестренка». Она смотрела на меня с какой-то странной грустью. «Просто помни, что я люблю тебя и буду на твоей стороне, что бы ни произошло». «Но знаешь...» — проговорила она, кусая губы, когда я уже взялась за ручку двери. — Любовь не имеет ничего общего с тем, что ты ожидаешь получить. Любовь — это только то, что ты готова дать. Отдавая, ты выиграешь, сестренка. Но ожидая, что тебе что-то дадут, ты обязательно останешься ни с чем. Я выскочила в коридор, от души хлопнув дверью. — И сейфи туда же! И, глотая слезы, понеслась по роскошным коридорам королевского дворца. Бежала, ничего не замечая вокруг и плохо понимая, куда бегу, пока дорогу мне не преградила крупная фигура в темном камзоле. Не глядя, я попыталась обойти преграду, но тут огромное лапище перехватило меня за пояс. Приподняла над полом, и я мгновенно оказалась прижата к чьей-то дурно пахнущей широкой груди. И пока я оторопела, висела в воздухе, Ухо обжег горячий шепот. Попалась красотка! Готова повеселиться!